Эпилог. По снежной дороге бесшумно мчался наемный экипаж, унося меня прочь от Ардема. Тусклый магический огонек под потолком освещал уютное убранство внутри кареты: небольшой столик у глухой дверцы, широкое удобное сиденье, на котором сейчас было расстелено, там мне полагалось спать. Еще имелось уютное мягкое сиденье, предназначенное, собственно, для того, чтобы только сидеть. На нем я и находилась, наверное. Учитывая бессонную ночь, мне следовало укладываться спать. Но после общения с Леди Тьер как-то не до сна было совершенно. Нет, по сути, я догадывалась, ради чего все затевалось. Смирившись с выбором сына, Леди Тьер намеревалась доказать всем, что Риан выбрал лучшую партию в Темной Империи. Правда, я не могла себе даже представить, как это можно было сделать. Но свекромонстр явно уже все себе представил, распланировал и расписал. И с одной стороны, мне хотелось бы соответствовать великолепному магистру Риану Тьеру, а с другой — осознавать, что по возвращении от родителей меня ожидает императорский бал, было страшно. Внезапно карета резко затормозила, послышались шум, голоса, а после дверца распахнулась настежь, пропуская массивную фигуру лорда-директора. — Не спишь? — Риан захлопнул дверцу, поставил на столик корзинку, наполнившую пространство ароматом корисы и опустился на колени передо мной, сжимая сильными руками мои ладони. — Нет! — них забыв про свекромонстра, сказала я. — Не успел перехватить у мертвого города, ждал на повороте к Загребу, — признался Риан, — и успел. Хотел с тобой попрощаться, родная. — Я думала, ты не сможешь меня проводить, — прошептала я, перекладывая спящего котенка с колен на сиденье. Счастливчик недовольно приоткрыл один глаз, но тут же свернулся комочком и потерял к нам всякий интерес. «Старайся, чтобы он всегда был с тобой», — начал наставление лорд-директор. «В подозрительных тавернах не останавливайся, хотя я уже предупредил охрану. По ночам ни в коем случае одной не бродить, в подворотнях не шастать». «Да я не!» — начала возмущаться я. «А котенка где нашла?» «Правильно, в подворотне!» — встревоженный взгляд черный глаз и тихая. «Не хочу тебя отпускать, дара там не будет». «Зато да у золотого дракона со мной», — напомнила я. «Растущий и вечно спящий», — Риан сладко потянулся, легко меня поцеловал и признался. «Мне пора возвращаться, действительно пора». «Это удивительно, что ты вообще появился», — сжала его ладони и грустно так стало. Риан нежно обнял, вновь поцеловал и поведал причину своего появления. Я дождался появления матери и отца, как первых лорда и леди Империи, и исчез, едва началась церемония. Теплые губы прикоснулись к моим рукам. Ага, то есть леди Тьер прекрасно знала, что лорд-директор не сможет появиться, пока она находилась в Ардаме. А начало церемонии задержало. А семейный ужин в Золотом Фениксе, похоже, имел целью склонить меня к сотрудничеству, а не накормить будущую невестку перед дальней дорогой. Вот она, свекромонстр! — Мне пора, — прошептал магистр, — но я приду через пять дней. Дождись меня у родителей, и никуда без меня. Хорошо? — Хорошо. — А на душе тяжело так. — Я люблю тебя. — Реон улыбнулся мне, но в глазах такая тоска. — Я очень сильно тебя люблю. И тут я подумала, что раньше в древних сказках прекрасных принцесс охранял страшный дракон, и чем прекраснее принцесса, тем злее и ужаснее был дракон. И вот подумалось мне, что с мужчинами так же. Чем чудеснее мужчина, тем ужаснее свекромонстр. «Ладно, свекромонстр», — подумала я, — «война так война, будем воевать».